54. -е. Четверг после полудня. Лусие разглядывала его. Часы показывали 17:28. 50 минут назад они ворвались в аудиторию, где Альфред Гюэль читал лекцию. И арестовали его на глазах у изумлённых студентов. Среди тех сразу же поднялся шум, и некоторые встали на защиту учителя, пока в аудитории не прозвучал женский голос. Вы что не понимаете? Это же он, насильник. Ещё один чёртов нарыв. Гюэльи спросили, настаивает ли он на присутствии адвоката или врача. И объяснили его права. Он ничего не ответил, даже рта не раскрыл. Когда обыскивали его квартиру на улице Консеха, профессор разглядывал их с высокомерием Лоуренса Оливье в марафонце и лукавством Роберта Митчема в обнажённых нервах. Лусии читала не очень много, но старые фильмы про полицейских просто обожала. Кофе хотите? спросила она Гюэли, подув на свой кофе и оглядывая царящую вокруг суету. Никакого ответа. Профессор Гюэль, где вы повредили руку? спросила она, указывая на синюю шину на кисти. Я знаю, вы уже говорили мне, что упали. А знаете, что думаю по этому поводу я? А я думаю, что вы плохо рассчитали, приземляясь на землю с той террасы в ночь с 17 на 18. -е. когда удирали от студента, который вас преследовал. Вы вывихнули себе запястье и забежали в аптеку Филипберта. А повезло вам тогда с аптекой, правда? Снова никакого ответа. Гюэль сидел очень прямо и пристально, без тени улыбки, разглядывал её. Однако улыбка пряталась в его саркастическом, высокомерном взгляде. Ну и чёрт с ним. Лусея была готова к такого рода конфронтации за свою долгую карьеру. Она сталкивалась с разными способами противостояния. Молчание было способом классическим. Так или иначе, но кончится тем, что она найдёт к нему дорогу. В этом искусстве её мало кто мог превзойти. Вы, я вижу, преподаёте оценочные методы в судебной психологии, судебной психиатрии и в преступлениях на сексуальной почве, сказала она, сделав намеренную паузу и уткнувшись в бумаги, которые держала в руках. Это очень интересно. Особенно сексуальные преступления, не находите? И заметьте, судебная психиатрия тоже весьма интересна. Как вы думаете, профессор, который после лекции нападает на своих студентов и насилует их, тянет на психиатрическое освидетельствование? Разумеется, с точки зрения закона. Никакой реакции. Пенни, сидевшая рядом с Лусией, подхватила инициативу. Почти все студентки, которые в последние недели подвергались сексуальным домогательствам или были изнасилованы, посещали ваши лекции, профессор. Или я должен сказать, доктор? А раньше где вы находили свои жертвы? Насильниками не становятся в 50 лет Альфреда. Начинают намного раньше. Это не то хобби, которым обзаводятся в зрелом возрасте. Она внимательно наблюдала, какой эффект произведёт то, что его назвали просто по имени, и констатировала, что этот снаряд тоже пролетел мимо цели. Не страшно. В запасе полно снарядов. А если этот профессор, доктор, если этот индивид ещё и убивает влюблённые пары, потому что не выносит чужого счастья. Потому что живёт один, а его жена ушла к другому. То это про вас, вам не кажется? Не считайте, что это уже из области судебной психиатрии, продолжал Пения. В зрачках Гюэля пробежал наконец еле заметный трепет. Высокомерие осталось прежним, но этот неприступный фасад пересекла крошечная трещинка. Теперь волны начнут подтачивать скалом там, где есть трещина. Победа всегда за океаном. Офея бросила беглый взгляд на агентов, которые обшаривали квартиру сантиметр за сантиметром. Под присмотром адвоката администрации, представляющего судью. Следующий вопрос. Запустим маленькие волны. Однако между океаном и следственной группой было одно важное отличие. У океана время не ходит бавляй, а время следственной группы строго ограничено законом. И Гюэль это знал. «Кажется, о вас мечтает довольно много студенток», — спросила она. «Они вас воодушевляют, притягивают? Вы спите с ними? Или чтобы вас охватило возбуждение, они должны отказать вам, Альфреда?» Никакого ответа. «Вам известно, кто такой Улис Джойс», — снова вступил Пенье. «Он обнаружил, что кто-то рылся в документах группы криминологии». Не сказал профессору Борхесу, что видел вас в здании факультета в ту ночь, когда тот слышал в подвале шум. Но решил, что это вы были тогда на лестнице, так это были вы, Альфреда. Если это так, то зачем вы рылись в документах группы профессора Борхеса? Никакого ответа. Вы брали книгу в библиотеке юридического факультета, но отказались это признать. Почему? Ваше имя стояло в списке, но вы выдумали эту абсурдную историю со студентами, которым выдавали свою карточку на получение книг. Сказать по правде это очень печально. Я на вашем месте выбрал бы более тонкую стратегию». Никакого ответа. «А знаете, что мне сейчас пришло в голову?» — не сдавалась Лусия. «Я думаю, что у того, кто это сделал, весьма раздутая я. Это человек с высоким уровнем интеллекта. Он опасен, хитёр, ловок и осторожен. В обществе он занимает высокую позицию. Ну, к примеру, университетского профессора. Как и у всех более-менее заметных извращенцев, у него отсутствует чувство вины. И он не испытывает угрызения совести, в виде страдания других людей. Напротив, его наслаждение столь велико, что с каждым удавшимся убийством в нём растёт чувство всемогущества, Не страстное желание повторить ещё и ещё раз. Словно подхватив слова Лусии, прогремел удар грома, и в доме задрожали стёкла. И почти сразу по ним плетью хлестнул косой дождь. Он врождённый манипулятор, продолжала Лусия, не достиг высокой зрелости в искусстве фальсификации. Он широко пользуется своим обоянием в близком кругу. Например, среди учеников чтобы нащупать дефекты людей, их слабые места. Его натура и то окружение, в котором он рос, сделали из него хищника. Он охотится. Убить двоих людей среди бела дня и устроить из тел мизансцену дело не из лёгких. Но у него талант на такие вещи. К тому же он эстет, эрудит. Для убитых он желает красоты, желает придать убийству смысл. А, кстати, почему именно метаморфозы Альфреда не разгадал её замысел. Лейтенант всячески льстила раздутому эго Гюэля, который с равнодушным видом наблюдал за обыском. Она надеялась, что интеллектуальное числаве заставит его отреагировать. Однако на этой стадии допроса шансов у них было мало, слишком рано. И Лусея это понимала. Но таким образом, чередуя то жар, то холод, они дестабилизировали его, готовя почву для завершающей атаки. В конце концов, что такое мораль, как не серия обусловленных правил приличия? Верно, доктор, продолжила она тем же тоном. Правил, созданных для того, чтобы предпочесть слабых сильным. Что вы на это скажете, доктор? Природа более честна и более жестока. В ней нет места слабым. Разве это звучит не по ницшански, доктор? Поднял его пенье в надежде, что Гюэль, уизвлённый в своей университетской гордыне, откроет рот хотя бы для того, чтобы поставить на место этих двух жалких полицейских изображающих философов. Но тот хранил молчание. Дышите глубже, доктор, ободряла его Лусия. Расслабьтесь. Я чувствую, что вам не по себе. У вас стресс. Пенье подумал, что Гиэль уж никак не выглядел как человек в состоянии стресса. Но все-таки, кстати, поданные реплики, видимо, начинали его раздражать, хотя он и не подавал виду. Снаружи завывал ветер с какими-то кошачьими воплями, носясь вдоль улиц. «Я думаю, что одинокая жизнь сгубила ваш мозг», сказала Лусия после мягких увещеваний, вдруг перейдя на более жёсткий и обидный язык. «Я полагаю, что с женщинами у вас ничего не выходит, и вам не удаётся их удовлетворять. Все эти девчонки с факультета, которые вас обожают, доводят вас до сумасшествия. Но у них нет ни малейшего желания спать с... Мы нашли клей, раздался вдруг голос с другого конца квартиры. Ариас. Все поспешили на голос. Маленький кабинет без окон был завален бумагами и книгами, громоздившимися в беспорядке на этажерках и на мебели. Пахло пылью и затхлостью закрытого помещения. Маленький шкафчик был отодвинут от стены. Лусея наклонилась. В стеной нише лежали шесть больших тубусов экстрасильного клея. О боже. Усена миг застыла глядя перед собой. Потом встала и направилась через всю квартиру прямиком к Гюэлю. Видимо, он уловил что-то, что-то изменилось, потому что, глядя за ней, глазами чуть нахмурился. Мы нашли клей, с торжеством объявила она, внимательно наблюдая за его реакцией. Даю руку на отсечение, что анализ подтвердит. Это тот самый клей, которым моего напарника приклеили к кресту, и которым склеивали супружеские пары в Сеговии и в Бен-Аль-Мадене. Она вдруг почувствовала внезапное волнение, стоя перед ними, Гюэль, казалось, вот-вот заговорит. Но губы его были крепко сжаты, и снова наступило молчание. Они не спешили прерывать это молчание. Фрукт дозрел и был готов упасть. Иногда стоит потратить лишнее время, чтобы добиться своего. С улицы раздался ещё один раскат грома. На город лились потоки воды, прорезанные молниями. Вам следовало бы, заговорила она наконец. И вдруг осеклась. Гюэль поднял руку, останавливая её. "Слышите?" сказал он, улыбаясь. "Гром в ноябре. И гораздо чаще, чем можно подумать". В отличие от летней непогоды, осенние и зимние грозы суть результат конфликта между холодными верхними слоями воздуха и более тёплыми нижними. Она очень хотела бы знать, куда клонит Альфред Гюэль, а тот обвёл всех одного за другим хитрым взглядом. Ладно, сказал он со столь же надменной улыбкой, к Леонти. Я тот, кого вы ищете. это я убийца с метаморфозами